дезертиры и прочая рядовая нечисть. Над допросом Крышининникова больше не вызывали. Сказали, что следствие по его делу закончено, что материал, как положено, передадут в трибунал, и он будет рассмотрен обычным порядком. Выдержка следователей оправдалась. Когда Крышининникова перевезли в Москву, он попытался передать из тюрьмы несколько записок. А в одной из них Он просил подготовить для него документы на случай возможного побега и сообщить, арестован ли некий Н.Н. Ща. Когда к Рощенинникову были предъявлены записки, которые он пытался пересылать из тюрьмы, Колчаковский эмиссар не стал дальше забираться. Сказал, что в Москву от Колчака предполагается направить 25 млн рублей, что Н.Н. Ща это Николай Николаевич Щеткин, возглавляющий московский подпольный центр. Потом в деле появилось два заявления. На личный прием к Дзержинскому пришел врач одной из военных школ и сообщил, что состоит в подпольной вооруженной организации, готовящей восстание в Москве. Молоденькая учительница сообщила чекистам о подозрительных сборищах у директора 76-й показательной школы Алферова. Вячеслав Рудольфович снял пенсней и потер уставшие глаза. Протоколы были написаны неразборчивыми почерками, карандашом, чтобы прочесть их приходилось напрягаться, разбирать каракули, неровные, загибающиеся в краях страниц строки. Мало опыта, мало грамотности, не хватает и умения оформлять документы. Протоколы допросов пишут, кто как на душу положит. Прав Феликс Эдумдович, что подбор кадров в ВЧК должен быть предметом особой заботы. Храбрости, беззаветной преданности у нынешних чекистов хоть отбавляй. А вот умение вести следственную работу, вдумчиво анализировать материалы, угадывать иногда по третистепенным деталям и штрихам важность дела, этого явно не достает. У арестованного найдено много разных бумаг. Какие бумаги? Что в них написано? В комнату вошли двое. Одного из них Минжинский уже знал, начальник оперативного отдела Артузов. У Вячеслава Рудольфовича было чутье на людей, и втайне он считал себя в некотором роде психологом. Встретившись впервые с Артузовым в кабинете Дзержинского, Вячеслав Рудольфович сразу проникся симпатией к 30-летнему плотному человеку с пышными волосами над высоким смугловатым лбом. Ему нравились такие вот крепкие люди» уровно навешаны и собраны, умеющие быть краткими, быстро схватывать суть дела и слушать собеседника. У Артура христиановича была аккуратная коротко подстриженная бородка, которую он время от времени пощипывал. Этой привычке Артуза встеснялся, но отделаться от неё не мог. Помощника вам привёл, сказал Артур христианович. Рослый, крутоплетивый человек со светлыми мягкими волосами и просторным разметом широких бровей на ветреном лице отрекомендовался. Нифантов, комиссар по особому поручению. Простите, ваше имя и отчество. Павел Иванович. Вот и отлично. Официальности признаться меня иной раз смущают. И я чувствую вы поладите, сказал Ортузов. Павел Иванович уже занимается делом Национального центра. Вы познакомились с материалом по этому делу? Знакомлюсь. Вопросы здесь сложные, а я имею обыкновение во всех подробностях разбираться. Придётся, так сказать, добыть ключ к дверям, чем взламывать их. В самом запутанном деле непременно отличится какой-нибудь знаменитый путечок, который даст нить ко всему остальному. Знаменитые путечки в нашей работе очень требуются, усмехнулся Артозов. Не буду мешать. Да и времени признаться в обрез. «Прошу садиться, Павел Иванович». Вячеслав Рудольфович внимательно приглядывался к новому помощнику. «С этим человеком придется работать. Ему нужно доверять. С него надо будет спрашивать. И от его умения, ума и характера будет зависеть многое в общем деле». «Нифонтов понравился ему». Хотя Вячеслав Рудольфович подумал, что близко они, наверное, не сойдутся. Сухостью коротких ответов Нифантов, казалось, намеренно хотел ускользнуть от излишнего любопытства. Вячеслав Рудольфович ощущал это сопротивление, не понимал причины и невольно настораживался сам. Главная фигура в деле